Глава 25. Под правильным флагом. Замотанный в погребальные тряпки Эйв Теннет выглядел удивительно умиротворенным, если так вообще может выглядеть человек, которого придавило камнями. Возможно, я бы и сам предпочел погибнуть, чем остаться коллегой до конца своих дней. Милосердная мать солнцу не спасала своих проповедников. Цена веры в воснии. Сожалел ли Эйфтен на топавших, чувствовал ли вину за то, что отправил меня с отрядом под стрелы, что обрек нас на гибель под завалами бастиона? Вряд ли. По крайней мере, теперь он лежит перед нами без шлема. Я посмотрел на нижнюю часть командирского тела, а вернее, на роскошный плащ, которым ее укрыли. И без ног, конечно же. «Как же так вышло-то, а?» Стефан ходил вокруг мертвеца и выглядел яростно ошеломленным. «Почему во имя всего святого никто не сказал, что бастион повредили?» Хотелось смеяться, но вместо этого я крайне почтительно сопел. «Дуру Энту трижды камнем посекло, как помнится», — вздохнул Маркель, почесав свои космы. «После боя они сделались коричнево-черными, вобрав в себя пыль, грязь и кровь, а может и сажу». Я слышал, что башня у внутренней стены зашлась пожаром. Как можно умудриться поджечь каменные стены? Страшная потеря, — коротко заметил Урфус, но выглядел совершенно спокойно. Далек от скорби, как висельник, далек от счастья, стоит петле коснуться горла. — Святейший из людей, — согласился Стефан, а потом, едва понял, с кем примирился, тут же выпарил. «Хоть тебе, Урфус, и невдомек, какими талантами обладал господин Эйв, дважды отмеченный солнцем!» «Уже дважды?» Маркель громко причмокнул, хлебнув вина из сосуда. «Той канарейки ведома. Последний в своем роду Герольд! Так говорили раньше, а?» Кажется, только Маркель действительно скорбел. Его глаза блестели. Впрочем, это могло быть из-за вина. «Кто же еще с солнцем так дружен будет, как наш командир?» «Невосполнимая потеря». Стефан снова задергал щекой и вытер лицо, хоть никаких слез там и не было. Кто-то из капралов всхлипнул, но когда я повернул голову, все лица выглядели одинаково, как на смотре, каменные изваяния, а не люди. Стефан припал на одно колено и забормотал. «Всю жизнь вы боролись с тенью, мой господин. Спите спокойно». Я бы сам не отказался поспать перед новым штурмом. Болезнь Эйва передалась его сотнику, Стефану. Его несло. В тесной комнате на втором этаже башни упоминали монастыри Воснии, праведников, святых и ордена прошлого. Сколько лет пройдет, прежде чем и о них забудут? Только одно остается извечным. Смерть. Она забирает всех, и праведных, и последних ублюдков. Смерть приходит к мечтам, чувствам, воспоминаниям, именам и замкам, состоянием купцов. «Сир!» — вдруг подал голос один из капралов, явно утомившись слушать высокопарный бред. «Каковы наши потери?» Как расчистили завалы в Бастионе, насчитали четыре десятка убитых, вместе с теми, кто пал под стеной. Я постарался вспомнить слова сержанта. «Если в донжоне собрались лучшие из бойцов, дело худо», «Если мы возьмем замок в первый же день и не потеряем еще сотню, я обязательно напишу об этом какой-нибудь фолиант». Я примерно представил числа, но не сказал ни слова. Дорожил шкурой. «Молчать!» — вскрикнул Стефан, выпрямившись. «Что вам всем головы поразбивали? Перед вами лежит последний из рода, отмеченный солнцем дважды, командир всего похода господин Эйвтеннет. Хоть немного уважения, песи и головы!» «Вопрос же, тем не менее, висит». Руки Хенгиста тоже вяло висели. Даже сержант не нашел в себе смелости грубить обезумевшему Стефану. Тот потерял всякую сдержанность, явно возомнив себя новым ставленником. «Церемония прощания с господином Эйвом пройдет поутру, как солнце поднимется над холмом. Прикажите слугам, какая к дьяволу церемония? Мы зажаты между двумя врагами. Если защитники успеют восстановить силы...» что? Я осекся, Не сразу понял, что сказал это вслух. «О, дьявол!» Я с силой сжал зубы, чтобы не высказать чего-нибудь еще, но было уже поздно. Урфус тихонько присвистнул. Лицо Стефана перекосилось сразу с двух сторон. «Ты что себе позволяешь, пёс?» Он шагнул вперед, положив руку на булаву. «А ну, немедля, выведите его и...» Я поджал губы. «Столько терпеть, присмыкаться, и вот результат...» Повешенье, плети, старые добрые побои в холодной грязи. «Парень дело говорит», — послышалось из угла. Вурфус перестал отсиживаться на ящиках и вышел на свет. Под его сапогами хрустел сорт. «Я не знал, что хуже, если примутся за меня или если сотники примутся друг за друга, оставят войско без штаба». «Это грубое нарушение устава. Да ты об уставе вообще когда-нибудь слыхал, деревенщина?» Стефан будто и забыл про меня. Два сотника встали друг к другу так близко, будто вот-вот страстно обнимутся. «Ну-ка, повтори!» Маркель соображал куда быстрее. Его крепкие ручищи развели спорщиков в стороны. «Я толкую, нам бы до осени уложиться. Зима-то всем тоску наведет!» Челюсть Стефана отвисла. Он хищно уставился на Хенгиста, и сержант помахал ладонями. «Церемония успеется! Сделаем в лучшем виде!» Сержант залебезил перед Стефаном. «Как замок возьмем, там и золото добавится». Его волновало одно. Гробовая тишина опустилась на башню. Где-то чихнул солдат и тишайшим образом извинился. Стефан задергал щекой, но поражение принял достойно. «Утром на рассвете!» — процедил он, подняв указательный палец с важным видом. «Как поднимем флаг над донжоном? В тот же день, не днем позже!» «Может, не все было так плохо в нашем войске, как я полагал». Напоследок, прогнав всех из башни, Стефан отправил мне взгляд, который невозможно было понять иначе. «Раз право будет. Если, конечно, мне не свезет во второй раз и на сотника не свалится стена». Выбравшись под уже черное небо, я осторожно прошел вдоль бруствера. Даже в ночь из донжона все еще могли отправлять стрелы. Этим же утром двух солдат нашли мертвыми под вторыми вратами. Вот что называется «самая неудачная пьянка». Кто-то самозабвенно отливал под стеной. Рядом тихо мычал какую-то мелодию очередной пьяницы. Ветер принес запах сжженной искрицы. Даже на чужой земле, под обстрелом, внутри вражеских стен, солдаты умудрялись вести себя, как беспризорные дети. «Видит солнце. Мы очень устали хоронить детей». Я вздохнул и отправился к своему отряду. Вдоль внешней стены шатались солдаты. Те, кто не мог уснуть. Те, кому повезло сохранить силы на праздные шатания. И, конечно же, пьющие. Солдаты устроились так плотно, словно утром откроют базар с едой за полцены. Мои ребята скучковались у костра за углом и почему-то громко спорили. «Хера лысова! «Придержи язык, пока не случилось чего». «А как бы и случится, пусть! Сил нет!» Надрывался грубиян, с которого, по-видимому, и начался спор. «Я и говорю, нахер!» «Ваймса положили там, с ублюдками в одном ряду!» «Хочешь копать? У нас найдется лопата! Возьмешься?» «Да не в том беда, глухой ты, Коди!» Я замер, оставшись за углом. Мимо прошла группа солдат Стефана, патруль. Дойдет ли дело до драки? «А он сидит у стены, трясется! Весь в железе, а мы голые, считай!» «Ты не болтай!» — вклинился Лавкач. Под бастионом капрал мне трижды жизнь спас. Я нахмурился, пытаясь вспомнить бой. Обрывки флагов, искры, звон железа, суета. Как тут запомнишь, может, и спас. «Тебе-то, может, и да!» — сплюнул охрипший новобранец. «А Тиму, Ваимсу! Забыл уже про них, поди!» «Сейчас лопату предложат, вот увидишь». Лавкач, судя по звукам, вскочил с места. Что-то упало и разбилось. Раздосадованный голос ловкача стал еще громче. «А что ему, всех спасать в один миг? Тебя и тебя разом, как вы разбежались!» Один за углом присел, второй даже во двор не сунулся. Десяти рук не хватит. «Так-то мог бы нас у галереи поставить, там всяко спокойнее», проворчал паренек с высоким голосом. «Может, и поставил бы, коли мог. Курс своих ребят лупит, поживу отбирает», возмущался ловкач, сделал голос тише. У Стефана полсотни ровно сидеть не может. «Да брешешь!» — испугался Грубиян. «Ты вот скажи, нахера ты такой в войско подался, а, Коди? Правильно чтошно, самого не воротит!» Лавкач примолк. Парочка новобранцев ехидно посмеялась. Обычно так дело доходит до драки, а здесь все обернулось иначе. «Я сам из Крига, и отец мой, и лопата, поди!» «Чего ты там бормочешь? Причем тут твои семейства? Вам не вдомек!» Гордо сказал Лавкач, почти перекрикивая спорщиков. Что вы под первым мечником ходите. Наш капрал учил сына господина Лэнгли, а еще... Во, разошелся, гле Глубоко подлезал, сплюнул грубиян. Самому не тошно? Тут уж стало воротить меня самого. Я развернулся в сторону башни и пошел прочь быстрым шагом. Голоса стихли. Лавкач понятия не имел, что тот Лэйн Тахари давным-давно мертв. Растоптан в подворотне, замыльней, уничтожен с ливянкой в забегаловках Крига, разбит в бою против касса, утоплен в грязном канале возле порта. Осталась последняя мразь, тот, кто хуже любого волка в лесу, единственный, кто может закончить начатое дело. Я. Внутренний двор замка на гиблом схолмье. Следующее утро. «Я дам тебе два десятка хороших ребят». Урфус дохлебал завтрак из плошки и небрежно кинул ее на ящик. Мы питались на ходу, прислонялись к стенам. Мест не хватало, хоть большая часть замка осталась за нами. Солдаты морозили задницы на булыжниках, сидели на корточках, присаживались в грязь, терлись спинами об углы, пихались локтями. Редким счастливчикам перепадали ящики и стол. Удивительно, что Урфус предпочел толкаться здесь, с простыми капралами и солдатней, а не расселся, как Стефан и Хенгест, в закрытой части башни. «Вернитесь целыми», — сказал Урфус таким тоном, будто не пожелал удачи, а требовал выполнить приказ. «За вами второй этаж». «Почти 30 человек против остатков гарнизона Бато. Хорошая сделка. И ни слова про то, что я должен идти в первых рядах, подставляясь под стрелы». «Напротив, мы зайдем после того, как появится брешь на первом этаже. Самые крепкие гвардейцы наверняка будут под самым небом, на третьем, вместе с хозяином этих земель». Только когда Урфус присвистнул и позвал своих, до меня дошло, какую честь мне оказали. «О, за этот второй этаж с меня сдерут три шкуры, не иначе». «Это Лейн, если не знали». Урфус не церемонился, ткнул пальцем в капралов. «Вы двое с ним пойдете». «Как скажет, так и делайте, ясно?» Лично мне ясно стало следующее. Урфусу возражать не смели. Конечно, довольными капралы тоже не выглядели. Один сделал лицо таким бесстрастным, что я сразу понял. Меня толкнут под чужую булаву, едва выпадет случай. «Есть! Вопросы?» «Так вдвоем нам?» Брюхастый капрал прихватил пальцами пояс, придерживая портки. «Или с отрядами?» Урфус тут же оказался рядом и закинул руку на капральское плечо. «Скажи-ка, Кабри!» — прохрипел он. «Как ты собрался брать второй этаж с семью новобранцами и тремя капралами?» «Не подумал». Брюхастый потупил взгляд. «О да, но ты не тревожься!» Урфус крепко шлепнул подчиненного по хребту. «Все пустяки! Думать за вас будет этот парень!» Сотник мотнул головой в мою сторону. «Он вывел свой отряд из-за вставницы, не оставив ни одного живого врага, раскидал защитников у бастиона, а когда потолок обвалился, вышел нетронутым. Я полагаю, второй этаж обречен, а, друзья мои?» Вопрос не подразумевал ответа. Я сделал вид, что сам совершенно не тревожусь. Новобранцы расселись перед стеной у вторых ворот. Они не поднялись, даже когда пришел командир. Может, полагали, что их не увидят за спинами приятелей? Я покосился на потрепанных подростков, в серых штанах и стеганках, на снабженцев. И что сказать этим бедолагам? На меня смотрели недоверчивыми, усталыми глазами, подбитыми, слезящимися, опухшими или вовсе поблекшими. Нужны ли слова, будто неясно и без меня, что нам снова предстоит идти в самое пекло? «Ну, что тут скажешь?» — я пожал плечами. «Славно поработали». «Осталась самая малость!» Я махнул мечом в сторону донжона и разбитой лестницы у единственного входа. «Подняться туда и вломить ублюдкам!» «Кто изловит этого бота, господин Эдебрят, тому выдаст слиток золотом!» — завопил подручный Стефана. После этого, судя по оживлению, поднялись задницы даже самых ленивых. «Легко давать обещания за других людей», — ухмыльнулся я. Вторые ворота наконец-то разобрали, а створки раскрыли в достаточной мере, чтобы пропустить уцелевшие мантолеты Данжон стоял на удалении от домов ремесла, кузни, конюшни и главной казармы. Хорошее укрытие, хоть и у самой стены. «Давай-ка, давай!» — поманил рукой Маркель, укрывшись с одной стороны мантолетом с другой — зданием казармы. Быстрее начнем, сами знаете!» Данжон ответил по всем правилам военного этикета. Молча и бесстрастно отправил стрелы. «Ночь подскажет, на чьей стороне сегодня был случай», писал Финиам, счастливчик, проскочивший на волю из осажденного города. «Больше всех повезло ребятам Барна и тем, кто остался с бастардом у Требушета. Везучие, сукины дети. Сидят третий день, ужинают, смотрят, как опадают листья с деревьев. Стрелы-то в последний раз видели у себя в колчанах». Мы выбежали следом за Маркелем и его сотней. Среди нас были и люди Эдельберта. Похоже, в тылу осталось человек 150. Самого бастарда я тоже не разглядел. «Лестница! Пустите лестницу!» — толкался Урфус где-то позади. «Подавай!» Я смотрел, как потеют снабженцы, укрывшись за кузней. Финям десятилетиями смотрел, как его приказы исполняли, при этом не держал в руках ничего тяжелее походного ножа. «Никакой спешки», — повторил я для себя. От кузни до донжона можно было добежать за сотню шагов. В этот раз защитники не жалели стрел. «Не дойдут», — вздохнул капрал Урфуса почти мне на ухо. И оказался прав. Первая группа снабженцев почти вся полегла под залпом. «Подняли!» — сказал Урфус, и место мертвецов заняли солдаты в кольчугах. «Эти тоже не дойдут». мантолеты укрывали солдат наполовину. Со второго и третьего этажа, едва группа приближалась к стенам, стрелки доставали даже тех, кто вплотную жался к укрытию. «Чего они там возятся?» — ерзал Капрал за спиной и почти вытолкнул меня под обстрел. «О, извиняйте!» Лестницу закрепили поверх обломков старой, каменной, которую разрушили защитники замка. Солдаты восхода вступали попавшим, поскальзывались на облитых кровью ступенях, падали, иногда поднимались вновь. Камни обрушивались на щиты, пробивали головы, ломали плечи или сбивались с ног, а уж там дело завершали лучники. Тела, нашпигованные стрелами, покрыли почти всю дорогу к донжону. Если бы Эйв вышел из бастиона, я бы не дожил до конца этого дня. Я встал за мантолетом последним в очереди. Из-за него высовывались арбалетчики Урфуса, отвечая стрелкам в замке. «Лови, сука!» — крикнул наш арбалетчик. Увидеть, угодил ли он в противника, я не мог. Щелкали рычаги, скрижетало железо, умирали люди. Донжон укрывал нас своей тенью, и даже сталь не блестела, падая с небес. «Хорошо идет!» — лгал кто-то, подбадривая союзников. Ворота в донжон не поддавались. Под панцирем из башенных щитов шевелились солдаты с тараном, двигались как волна, отступали назад небольшими шагами, а затем шагом вдвое быстрее подавались вперед к воротам. «Бах! Поднажмем!» Из бруствера на балконе над самым входом полились нечистоты, раскаленные, шипящие, от них исходил густой пар. Аж паренных упавших солдат тут же сменяли новые. Защитники не сдавались. Упрямство обреченных людей. Конечно, продлится их оборона от силы несколько часов. Как жадные голодные звери защитники хватались за каждую минуту перед встречей с неизбежным. А ведь могли сдаться, и почти никто бы не пострадал. Стоит признать, я никогда не пойму воснийцев. Я смотрел на врагов. В бойницах башни не было видно лиц, но и по вялым движениям можно догадаться, как все устали. «Дали!» — крикнул Маркель, каким-то образом оказавшись уже за другим мантолетом. Ворота поддались, захрустели петли, погнулся металл. Все-таки я переоценил укрепление замка. Еще десять хороших ударов, и мы познакомимся с людьми Бато поближе. Солдаты Маркеля брезгливо сталкивали тела со ступеней, как выметают ссор, грязь из-под ног. Выглянув из-за укрытия, я насчитал примерно три десятка павших, а значит, их было куда больше. Еще три удара. «Ну, суки, ждите!» — орал кто-то, глубоко обиженный штурмом. Я положил ладонь на Керчетту. Два удара. Еще немного. Бух! Один. Последний и... «Тук-тук, крошки!» — завопил Маркель, выхватив секиру, и очень резво побежал, переступая через мертвецов. За ним, как стая волков, мчались солдаты. Хоть ворота и повредили, толкотня у арки усилилась, створки подпирали с другой стороны. Наши еле пробивались в брешь, а лестница скрипела и шаталась. Казалось, она вот-вот надломится, и нам снова придется отступать. «Не выдержит!» — переживал назойливый капрал Урфуса. Я начал жалеть, что мне доверили три отряда. «Ха -ха! Прячутся, гляньте!» Все-таки Гроцер со своими плотниками не зря получил плату. Лестница не развалилась. Один за другим солдаты Маркеля просачивались внутрь. Из казармы и кузни стреляли лучники Стефана и, кажется, даже попадали в узкие бойницы. Через несколько минут люди Маркеля закрепились в первом зале. Солдаты проходили в донжон быстрее, чем раньше. «Пора!» «Вперед, сукины дети!» — вытаращив глаза, заорал подручный Эйва. И сукины дети побежали, как учили их всю жизнь. В разные стороны, но побежали. «Дьявол!» Восходы набивались в донжон, как обезумевшие. Месть, жажда расправы, покорность командиру. Нет, обычная глупость. Все мешали друг другу. «Да не разом! Назад!» — кричали капралы. «Вы и вы подождите у лестницы!» «Вперед!» «Святы будни, так куда нам?» Не выдержал солдат у мантелета, который два раза выбегал из укрытия и возвращался обратно. «Вперед, Али, назад!» Стрелки в донжоне оживились. «Дайте дорогу! Не толпитесь!» «Мамочки!» Задыхался кто-то у разбитых ворот. Стрелки Бато очень быстро помогли навести порядок. Перебили тех, кто высунулся слишком рано, зазевался под бойницами. А вот теперь пора. «За мной!» Люди Урфуса побежали так резво, что я бы не смог их обогнать при всем желании. Снова стрелы, хлюпанье крови под сапогами, дорога из мертвецов. Внутри их совсем мало, думал я, когда побежал к чертовой лестнице. Та скрипела и, кажется, чуть шаталась. Вперед, вперед! Я бежал по рассыпавшимся ступеням замка, затем по ступеням новым, по разбитым телам защитников, отталкивая бегущих прочь юнцов. Нам мешали не только стрелки в бойницах, мешали свои. Я отмахнулся от бегущего с топором идиота, услышал, как он упал и завыл, напоролся на клинок, попал под ноги и все равно двигался по лестнице. Протиснувшись подарку первого зала, я недолго радовался. Внутри образовался затор. На первом этаже не хватало места, за пределами зала все еще шел бой. Нет, все-таки рано. «Наверх!» — гаркнул Урфус и тут же отвернулся к солдатам, что толпились возле коридора. «Тесните их! Чего встали?» Я поднял руку и обернулся. Мои новобранцы пихались локтями и смотрели в ответ так беспомощно, словно щенки, потерявшие мать. Как вообще можно кем-то управлять в этой давке? «На лестницу идем, да?» — гаркнул капрал Урфуса, постоянно тершийся возле моего тыла. Я молча кивнул, расталкивая солдат перед лестницей. «Дорогу!» — капрал свистнул так громко, что в ушах зазвенело. «Оглохли! За мной!» На удивление его услышали даже другие отряды. «То есть э, за Лейном!» — гаркнул он еще громче, то ли пытаясь мне понравиться, то ли открыто стараясь досадить. Все ступени на винтовой лестнице были разного размера, с перепадами. Я два раза терял равновесие, падал на колено, получал удары локтем от солдата впереди, который точно так же не мог приноровиться к укреплениям. «Дьявол!» Я снова споткнулся и чуть не прикусил язык. «Вон, остроили!» Доставал меня Копрал со спины. «Да?» Наконец-то показался коридор на второй этаж. Наши солдаты просочились и туда, прогоняя стрелков от бойниц. «Да идите же вы, во имя всего святого!» Взвыл солдат изо всех сил, поддерживая того, что стоял на ступеньке выше. «Пока можете!» Последняя фраза была схожа с угрозой. Парень совершенно прав. Мы проскочили на второй этаж. Я прислонился к стене коридора, который был пошире, чем чертова лестница. Затем посчитал ребят, пока в коридоре шла драка. 10, 17, 24. Коридор тоже простреливали. «Вперед!» — крикнул капрал Урфуса, хоть все и так уже бежали навстречу врагу. «Напали! Они на втором!» — зачем-то кричал стрелок на бегу. «Напа!» — стрела вошла ему в сердце, и он опустился на колени, выронив лук уставился на свою грудь в изумлении, а потом его закрыли тела наших солдат. Я остался в хвосте со стрелками, мы продвигались подарками и ветер с поля завывал в бойницах с правой стороны. Яркое солнце рисовало горящие узоры на лакированных досках пола. Я следовал за солдатами и вел рукой по левой стене. где-то там за камнем и гобеленами прятались наши враги, тише, чем мыши. Впрочем, любой становится тишайшим, когда в доме гремит бой. Над головой пролетали стрелы, выпущенные слишком высоко. Разбивались глиняные расписные тарелки, подвешенные у самого потолка. Солдаты Урфуса слишком высунулись вперед. «Эй вы, стойте! Прикрываем тыл!» Я схватил солдата и потянул в сторону, а затем следующего и еще одного. В другом конце коридора слышались крики и звон металла. «Какой тыл?» Изумленно спросил Капрал, который без моего указа пришел стоять с нами. Ни на шаг от меня не отходит. Я молчал. Наши стрелки практически не работали, опасаясь всадить болты в спины союзникам. Драка в коридоре затянулась. На лестнице тоже гремел бой. Я считал арки в коридоре. Мы прошли уже шесть, если не меньше. Действительно, внутри донжон казался даже больше, чем снаружи. «Какой тыл, я спрашиваю?» Мешался Капрал, перекрыв мне обзор. «Нам надо!» Позади щелкнул механизм. А вот и гости. Я обошел Капрала, развернулся и крикнул. «Строй!» Ребята у Урфуса попались смекалисты, Наших стрелков закрыли с двух сторон. Из коридора послышалось громыхание кольчуг. Один за другим из ниши в стене показывались гвардейцы Бато. «Финиам убрался из осажденного города благодаря тайным ходам». Я улыбнулся. Защитники в хороших кольчугах и с копьями, довольные, изголодавшиеся по нашей крови, думали, что перехитрили нас и поймали в новую западню. Вот только теперь на тех лицах, которые было видно под шлемами, зародилось изумление. Они ожидали увидеть грязные спины стрелков. Вместо них блестели топоры, два копья и одна очень чистая кирчетта. За господина Батох! — не растерялся первый уволень и побежал вперед, укрываясь неплохим щитом. «Хрясь!» Арбалетный болт пролетел мимо и разбил нагрудник стрелка, который думал, что укрылся за спинами друзей. «Ах!» — вскрикнул он. Выронил свой самострел, упал рядом. Тщетно пытался его подобрать. На дугу уже наступили защитники, выбегая из ниши. Через миг рядом с первым стрелком прилег и его сосед. «Люди урфуса еще и неплохо стреляют». Я оскалился и побежал вслед за капралом. «Мы пробежали всего одну арку». Последний арбалетчик был умнее своих друзей, он прятался в нише. Из-за плеча Капрала я увидел, как за аркой нарисовалась арбалетная дуга. «Хлысть!» Капрал взмахнул руками, споткнулся и рухнул на пол, проехавшись на животе, оставляя багровую полосу на досках. «За господина ба!» С яростным рычанием наш солдат протаранил щит врага, уклонился от копья, метнул топор в соседнего защитника, угодив тому в голову, и тут же достал нож из-за поясницы. Когда я схлестнулся с врагом, этот нож уже оказался в прорези шлема. Я увел копье в сторону, зажал его у стены, и солдат Урфуса полоснул защитника по горлу. Бросив его умирать, я взялся за следующего врага, появившегося из ниши. Он пытался прикрыть с собой стрелка, но по итогу лишь мешал ему выстрелить. Два копья зашли с двух сторон и пробили ногу и плечо нашему солдату у больниц. Он кричал и бестолково размахивал топором, пока третье копье не нашло свою цель под горловиной. «О, на что способны обреченные люди?» «Дави, мрази! Режь!» — рычал защитник в хорошем нагруднике из буловой. Вот только у них остался передо мной очень большой должок. Керчетта не отражала яркий блеск солнца, когда я теснил, сразу двух неумех обратно к нише. «Шаг, тусклый цвет багряного клинка, изумление на лицах, отдача в рукояти, когда острие ныряет в брешь у плеча, крик, брызги крови, тень играется со светом, а я иду вперед, пригибаюсь, не сбивая дыхания и выпрямляюсь вновь, перехватывая чужой выпад, разделяю кости у локтей, подрезаю ноги, распарываю животы. Для этого и ковали мои мечи. Один или два, без разницы. Для этого я и пришел сюда». Захлебывался ругательством защитник в стёганке, перекрывший нишу. Два года, прорычал я ему в лицо и толкнул на пол истекать кровью. Два года я ждал. Ублюдок меня не дослушал, подохнув раньше. Я наступил на его голову, прошел мимо сцепившихся гвардейцев и людей Урфуса, шагнул к полумраку ниши. Оттуда все еще появлялись гвардейцы и простые солдаты из гарнизона, появлялись, чтобы погибнуть. Мы их тесним. Отчаянно выкрикнул юный солдат с еще целыми зубами, когда добил нашего новобранца. Был горд собой. Я нанизал его на кирчетту, прильнув с правого бока, ударил головой об уголарке и вытащил клинок. Мы! всхрипнул солдат и улегся смотреть на чертовы тарелки под потолком. «Пусть теперь расскажет мне, как добрых господин, старый осел, гордец!» «Бах!» Я пропустил удар, и в глазах сплясали звезды. Следующий удар пришелся на затылок и спину. Несильный, так я столкнулся со стеной. По наитию выставил щит, и в него врезалась булава. Оба-то толкнули, и новый защитник прижался ко мне, выискивая нож на поясе. Его руки дрожали, а ножны остались пусты. Он испуганно таращился на меня, будто не знал, каково это — убивать и калечить. «За Бато!» — просипел он. «За!» «Вас оставили подыхать!» Крикнул я и ударил коленом в пах против правил, против любой морали. И кто еще здесь? Скот? Сказал и толкнул врага на доски пола. Тут же в его бок вошел арбалетный болт и крик почти оглушил меня. Так, морщась от звона в ушах, я снова добрался до ниши. Внутри стоял арбалетчик выкручивая рычаг. Кажется, еще и молился. Он не сразу меня заметил. Я пришел забрать свой должок, приятель. Я улыбнулся и подрезал его ногу. «А — всхлипнул стрелок, потерял равновесие, завалился на пол и пополз на брюхе. Быстро, быстро, словно змея, смотрел на меня через плечо, почти неестественно выгнув шею, выпучив глаза. Я наступил на его длинные неподшитые штаны, завязки порвались и портки просто слезли, оголив отвратительную тощую задницу. Пожалуйста! всхлипнул стрелок, даже не пытаясь прикрыться. Не! Голые мертвецы, полуголые солдаты, никакой разницы. Доволен, господин Бато, они умирают с твоим именем на устах. Тебе стоило столкнуть его со стены, сказал я и продел клинок между ребрами. Стрелок повернулся на бок и так и не поправил портки, извивался на полу, пытаясь зажать дыру в легком. керчет ты капала кровь. Кого? Кого скинуть? Закашлялся стрелок, прикладывая руку к пробитой груди. Кого? Кровь пошла у него из горла, а он все спрашивал и спрашивал. Я осмотрел нишу. Узкий ход вел во тьму. Сквозняк гудел не только в бойницах. Черт знает, сколько еще народу может появиться из этой дыры. Я развернулся к аркам, переступил через выпавший арбалет. Хрипнула из темноты. В коридоре кончился бой, но не закончилась суета. Солдаты Урфуса точно так же делили наживу, как любой снабженец или разбойник с дороги. Я громко сказал, «Успеется! Возьмите лишь самое необходимое — арбалеты и стрелы!» В нише все еще играл сквозняк. Я добавил, «Пусть пятнадцать человек останется здесь, на дозоре!» Бойцы Урфуса с неохотой, но все же послушали мой приказ. В дальних рядах солдаты и вовсе морщились, смотря в мою сторону. Я поднял забрало, совсем позабыв, что меня могли плохо услышать. «Потери?» «Семеро», — кратко ответил арбалетчик у бойниц. «Урфус с меня две шкуры уж точно сдерет. Я увидел, что мои новобранцы все еще живы. По крайней мере, четверо точно». «Еще двое удрали», — ответил солдат, которому сильно разбили лицо. «Левая половина вся была перемазана кровью, и та все прибывала, стекая с самого верха черепа. «Из ваших ребят имею в виду!» «Да и дьявол с ними!» Я не стал отвечать. В конце коридора лежали тела. Наверху, этажом выше, гремел бой. Сапоги торопливо отбивали ритм по всей длине потолка. Защитники и восходы. Может, где-то там бьется из последних сил и сам Бато? «Два... Нет, три арбалета за мной!» Я опустил руку с мечом, позволяя себе отдохнуть. Я прошел мимо Капрала, испустившего дух. Возможно, он бы спросил, зачем я оставил здесь людей, или зачем я увожу половину солдат в перекрестие коридора. У идиотов всегда найдется парочка идиотских вопросов. Рядом со мной появился Ловкач. Он улыбался во все зубы. А, нет, уже не во все. Потерял один в первый день штурма. Мы шли под звуки битвы. Приглушенные крики солдат звучали точно мычание на скотном дворе. Бойцы Урфуса открывали двери, выбивали их ногами, те оставались не запертыми, а комнаты пустовали. — Развеилка? — грустно произнес солдат с первого ряда. — Я уже и сам ее увидел. Может, чертовы тарелки вешали под потолком, чтобы местные не путались в коридорах? Мы встали, словно бараны у переправы, только не было никакой воды. Да — Дерьмо, вода! — причмокнул кто-то из стрелков. Дьявол, сколько может быть коридоров в одном несчастном замке? Дорога то становилась уже, то сворачивала от бойницы вглубь донжона. И в итоге привела нас в место гораздо хуже. Где-то неподалеку полагалось строить вторую лестницу, но ее не было ни в комнатах, ни у развилки. — Как они тут живут? — постучал кулаком по арке солдат с топором. — Выбора не осталось. Проклятый жилой этаж. Направо — Направо! — приказал я. И мы пошли в полумрак. Пока я шел, я все думал, где мы находимся, если смотреть на донжон снаружи. Должно быть, хитрые каменщики провели нас вдоль восточной стены, а затем попытались запутать в самом сердце этажа. Когда мы снова вышли к бойницам и стало светлее, я понял, что мы смотрим на другую сторону двора. «Кто так строит?» — взвыл Лавкач. Звуки боя стали яснее, громче. Похоже, вторая лестница совсем близко. Я обернулся в сторону хвоста нашей процессии. Дьявол, как же плохо я знал войско. Эти двое, арбалетчики Урфуса, хорошие ребята. Еще четверо, тяжелая пехота с вышивкой у горловины, опытные бойцы. Два моих оборванца, Лавкач, а этот в столь хорошем доспехе. Так, погоди. Я остановился и поманил солдата щитом. Ты еще кто? Разве тебе не на третий? Солдат повернул голову в шлеме в мою сторону. Сделал это как-то неуклюже, будто не носил тяжелые доспехи и потянулся к забралу. а закричал кто-то впереди. «Враги!» Керчетта и не залезала в ножны. Пятеро защитников выскочили из левого поворота. «Булавы! Два щита! Одно копье!» «Стеной!» — приказал я, укрывшись за троицей впереди. Не растерялись, встали как надо. С боевым кличем первый ряд защитников замка протаранил наших. Я поддержал солдата впереди, ткнул керчеттой через его плечо, попал в прорези шлема. «Ай!» — завизжал враг и отступил назад, расталкивая союзников. «Стрелы!» — я пробовал один раз стрелу. Нужно быть идиотом, чтобы захотеть попробовать ее еще раз. Недотепа с дубинкой рванул вперед, выставив щит слишком высоко «Новобранец» или «Из бойцов Урфуса». Сразу три снаряда вошли в его пах и ногу. Всхрипнув, он стал заваливаться влево, ударился шлемом, мазнув им по стене. Может, и новобранец. В любом случае, я уже это вряд ли узнаю. «Прочь, мрази!» — бубнила из шлема гвардейца Бато. «Прочь!» Я отступил, поменявшись местами с солдатом восходов. Его ранили в бок. Мое укрытие согнулось, кашляя и воя от боли. Керчетта отомстила, разрезав запястье врага. О! Тот задрал руку к плечу, и оружие покатилось под ноги. Тут же в его шею вошло копье ловкача и так же быстро выскочило обратно. Я ударил щитом голову зазевавшегося врага, толкнул его в стену, сразу занявшись другим, поднырнул под выпадом. Сука! взревел гвардеец, а потом завыл от боли, когда кирчетта вошла ему под кольчужную юбку. О, нет, я гораздо хуже! Выплюнул я ему в лицо. Керчетта рвала жилы, подлезала под щиты, Вспарывала глаза и носы, попадая в прорезь. Я знал все слабости врага. Вечно жадные, самоуверенные ублюдки, Неповоротливые, как валуны, во Один другого гажи. Ненависть свела нас. Барды на площадях пели о любви. Керчетто разбила лицо молодого защитника, Показавшегося из-за плеча гвардейца. Шлюхи в борделях сладко лгали, Продавая заботу и удовольствие. Клинок оборвал бестолковую жизнь. Враг завалился на спину, придавив соседа. Любовь, долг, чистота, верность, страсть. Нет, только ненависть. Лучше, вернее, крови текла по жилам местных. Соединяла города, скрепляла союзы. И воснийцы шли против соседей, против друг друга, против жен и детей, против собственных интересов. Ненависть. Я проникся ею сполна. «Сдохни!» – прошипел я, когда гвардеец прижал меня к арке. «Бзынь!» – глиняная тарелка с расписными лицами какой-то семьи разбилась об его шлем. «Ух!» – заголосила оттуда. Я выронил Керчетту, быстро вытащил кинжал, познакомил его с черепом защитника и провернул в ране. Упал вместе с ним и дождался, пока тело перестанет биться на полу. Весь коридор превратился в месиво из сцепившихся, борющихся тел, Бились вплотную, вблизи, где не подлезет копье и клинок. Солдаты рычали, молотили друг друга щитами, кулаками, пинали в пах, под колено, по стопе. Словом, делали все, что делают люди, полные ненависти. Я дышал, скалясь, поднялся с пола. Клинок снова незаметно оказался в руке, и мы стали одним целым. «Куда я? Туда и керчетто. Или наоборот. «Твари!» — выпалил какой-то бугай в стеганке. Он появился из-за угла, где, по всей видимости, и была лестница. Защитников становилось все меньше, а доспехи у них все хуже. Этот вышел без шлема. «Хоть портки на войну не забыл!» — крикнул я и пошел на него, наступая на солдат. Может, на своих же, без разницы. Бугай покосился на меня с предельным омерзением, словно увидел каторжника, висельника, самого дьявола, нагим в подсохшей корке из крови младенцев. «Тебя не учили, что на войне нужен шлем, приятель?» — крикнул я. Он растерянно шагнул назад, то ли готовясь к бою, то ли собираясь удрать. «Что?» — спросил он, будто позабыл, для чего мы здесь и что ждет тех, кто зазевается в драке. «А знаешь, чему учили меня?» Ускорив шаг, я полоснул Керчетто по ноге солдата, который теснил ловкача. Тот взвыл и припал на колено. Я не стал его добивать. Керчетто выбрала другую цель. Знаешь? Бугай ухватился за булаву, слишком короткую для его роста, почти детское оружие. Я преодолел три последних шага так быстро, как мог. Меня учили убивать. Булава неловко нацелилась в мою голову. Меч обвел врага, заставив уклониться влево. там-то я и полоснул его с хорошего замаха, укоротив стёганку на один рукав. О заревел он, выпучив глаза, обхватив ладонью болтающуюся руку. Учили лучше, чем тебя! Слева в меня врезалось чье-то тело. Я ударил, не глядя, услышал крик, знакомый голос, задел своего, да плевать. Следующий враг стоял передо мной, нерешительно прикрываясь потрепанным щитом. Я раскрошил его оборону в три прицельных удара, сбил коленом его стойку, толкнул правую ногу и разрезал лицо, удлинив улыбку. Как младенец, завыл защитник. Меч все еще был слишком чистым, слишком быстро обсыхал. Я окрасил его в черно-бордовые цвета. Так лучше. Нет! Визжал кто-то позади. Нет! Да! Прорычал я, двинув рукоятью по чужому виску: свои чужие, восницы, худшие люди на земле, которым всего мало. Мелкая кучка солдат снова объявилась из-за угла. Я увидел край винтовой лестницы. Два солдата размахивали топорами, отступая, мешая стрелкам. Ввязались в бой, надеясь выжить. Наглые, жадные ублюдки. Взялся за рукоять «Готовься умереть!» «За что вы напали на нас?» Простонал парень, держась рукой за вспоротый живот. На его губах разовела пена, по виску стекала кровь. «За что?» Керчетта ответила без слов, оставила засечку между позвонками и ухом. Хлынула черная грязная кровь. «За все, что вы отняли у меня!» – прорычал я. Ухмылка сама появилась на лице. Я тяжело вдыхал через оскаленные зубы и теснил следующего врага. За его спиной упал лучник, беспомощно отвесив челюсть. Стрела вошла ему под глаз, столкнула в стену. С верхнего этажа спускались новые защитники. «Больше, больше! Как же долго я этого ждал!» «Поща!» — начал защитник с топором и заревел, как только Керчетта нырнула под его ребра. Застряла, сцепившись с костями. Он вцепился мне в ногу, которой я пытался снять его с клинка. Выдохнув, я вспомнил, что защитник опустил топор на пол и поднимал руки. что?» — сплюнул он, дернулся в корчах и затих. Клинок, наконец-то, выскочил на свободу. «Зато кем я был вынужден стать?» Воздух обжигал горло. В шлеме стало совсем жарко. Я повернул голову налево. Никого. А затем направо. Подмога где-то задерживалась. Защитники нападали или пытались удрать от драки на верхнем этаже. Увлекшись боем, я не заметил, как перестали стрелять. Оглянувшись, я понял, в чем дело. Стрелков не осталось. То ли убрались прочь, то ли... Нет, лежат рядом с арбалетами. Наши, чужие. «Помогите!» <как> — Захлебывающийся звук за спиной. Ему вторились стоны и вой. — Ага. Я растерянно моргнул, вспомнив о том, что на войне бывает полезно не только отнимать жизни, но и сохранять, особенно если речь идет о союзниках. Перед глазами все плыло. За каждым углом, в тени или посреди коридора мог объявиться враг. Я склонился над стонущим бойцом Урфуса. — Такое не перевяжешь. Слишком поздно. Две колотые раны на животе. — Щелк! А вот теперь выстрелил и арбалет. Я обернулся. За моей спиной подыхал очередной защитник в легкой стеганке. Пытался подобраться сзади, дотянуться клинком до моего затылка. Я шагнул к нему и ударил сапогом в лицо. — Вам стоило сдаться! — кашель и хрип. — Но никто не слушает добрых советов в этом краю, а? Защитник жмурился и шевелил окровавленными губами, корчась на досках пола. Из его груди торчал болт. «А теперь ты умрешь!» «Сир?» Я вдохнул, поднял, забрал и поморщился. Запах пропоротых кишок, старой мочи и сырого камня, грязное логово старого осла. «Сир?» Вопрос почти заглох в воплях раненых. Я посмотрел на бедолагу, который зажимал безнадежно пробитое брюхо и подвывал, выпучив глаза. Рядом с ним что-то шевельнулось. Кончик копья вошел ему под ребра. Солдат вскрикнул, запрокинул голову, булькнул и затих. Лавкач поймал мой задумчивый взгляд и пояснил. «Немного милосердия, сир!» Он дернул плечами. «Но задумался я не по этой причине. Из стоячих нас осталось четверо, и третьего солдата я так и не признал. Что-то в нем казалось знакомым. Наемник Барна, как он к нам прибился!» Я быстро убрал кирчетту, пока выдалась передышка, и придержал забрало левой рукой, чтобы промочить горло. Ничего себе, как вы их! бормотал Лавкач. Признаться я всякое видел, и на манеже, и. Я не слушал его. Трое, не считая меня, малое число. Пожалуй, надо вернуться за подмогой. Эй ты! Я крикнул на солдата в хорошем доспехе. Позови ребят у лестницы, мы поддержим коридор. Если в замке вообще кто-нибудь остался. Я посчитал, сколько мертвецов мы положили. Но солдат никуда не спешил. Он двигался медленно, будто устал, пьян или совершенно не выспался. А еще он зачем-то принялся снимать шлем, неловко елозя пальцами по горловине. Никак не мог найти ремень. Я сделал еще глоток и сказал громче. «Ты оглох! Нам нужна подмо...» Солдат все-таки управился со шлемом, и слова застряли в горле. «Фу!» «Да чего же неудобная штука, право слово!» Рут выдохнул и пригладил волосы Салбана затылок. «Не спрятаться, не подкрасться, не отлить по-человечески!» Я стиснул зубы. Пьяница, каторжник, безнадежный тупица. «Ты?» Я чуть не поперхнулся, завинтил крышку у фляги. «Ты какого дьявола здесь забыл? Я сказал тебе...» «А, ты сказал...» Рут ощерился так, что мне захотелось разбить арбалета его пустую голову. «Я, кажется, в этом шлеме не всегда слышу, чего мне говорят». «Э, сир!» Я огрызнулся, резко повернувшись к ловкачу. «Сколько раз тебе говорить, что я ненавижу, когда?» И увидел солдат в конце коридора. Без плащей, но в хорошо начищенных доспехах, ярко-алые нашивки на рукаве и у горловины, гвардейцы Бато. «Хер с небес, они не кончаются!» Вздохнул Рут и щелкнул механизмом. Все-таки он и правда может стрелять с пробитой ладонью. Чудеса! Враги ринулись навстречу. Крупный защитник со ощербатым лицом оскалился и закричал. «В землю их!» Семеро к четырем. Кажется, я начал уставать. «Ты глухой Тетерев, пьяная собака!» Зарычал я, перекрыл коридор на одну треть своим телом, защищая Рута. «Я сказал тебе отвалить и... За восемь быстрых широких шагов меня настигли двое. «Обходи! Обходи!» — кричал один из них, приказывая солдатам за спиной. Я встретил его удар щитом. «Поймал еще один. Из всех гребаных коридоров нам повезло застрять в самом людном. Вчетвером!» Керчетта прошмыгнула под рукоятью чужого меча, прошлась по запястью врага. Он еще кричал, когда я уронил его на землю, и спешно отступил к бойницам. Его место тут же занял сосед с топором. Вместо глаза у солдата зияла темная дыра. «Ветеран и чертов счастливчик!» «Дьявол!» Я захрипел, когда тяжелый топор опустился на щит и потянул в сторону. Левая рука тяжелела. «Больше отступать нельзя. Нельзя подпускать их к стрелкам. К стрелку. К чертовому упрямцу Руту!» «Я сказал тебе!» Лезвие топора ушло влево. Обод моего щита разбил губы солдата. «Свалить нахер от этих холмов!» Я кричал так громко, чтобы Рут хоть что-то услышал под моим шлемом. Одноглазый скалел коричневые зубы, пот заливал его лицо. Он прижимал меня к стене, теснил и старался зацепить ногу. — Миленькое дело! Даже если ты испятил с этим замком... Арбалетный болт вошел гвардейцу в брюхо. Тот взмахнул руками, пошатнулся и плюхнулся на задницу, подвывая. Руд продолжил. — Какой же я тебе, приятель, коли брошу подыхать? Я тут же бросился на гвардейца, который подобрался к Ловкачу, Нарасек ему ногу под коленом с обратной стороны. «Мне не нужна помощь!» — рявкнул я. Отвел еще один удар, отбился погом чужую стопу, проскочил за спину врага, увернулся от выпада, толкнул раненого и вернулся назад, вогнав клинок под чужие ребра. «Хлясь!» — Керчет-то царапнула кости и дрогнула. Я уже вернулся к Руту, тряхнув рукой. Вязкая дрянь затекла под обшлаг. «Я не просил о ней, о твоей херовой помощи!» «Сзади!» — гаркнул Рут, и я обернулся. Копье угодило в плечо, и кольчуга приняла удар. Сцепив зубы от боли, я ушел влево, и защитник качнулся вперед. Удар щитом оттолкнул древко в сторону. Кирчетто подбило запястье. «Я знаю, твою мать!» — сказал я Руту и расквасил вражеский нос щитом. ба взвыл защитник, и я докончил дело, вогнав клинок ему под челюсть. «А, ну раз не просил!» — посмеялись за моей спиной. «Я умываю руки, постою тут, погляжу». Со стороны лестницы снова загремели кольчуги. «Сир, не сейчас!» Я пошел навстречу врагам, не оборачиваясь. Сразу три гвардейца, хоть и потрепанные боем, появились между стен. Свет из бойниц обводил их яростно усталые и залитые кровью лица. «Закончим тварей!» Приказал тот, что явно числился у них командиром. Керчетта ждала, тяжелее в руке. Мы с ней не полагались на помощь. Меня учили убивать, быть самым страшным кошмаром в любом лесу, на любом поле. «Подойдите поближе», — тихо сказал я, жадно вдыхая. «Чего?» Защитник с дубиной устало поднял ее над головой, замахнувшись. «Так легче вас убивать», — прошептал я и ушел влево, ближе к его соседу. В щит воткнулось копье и застряло в полотне. Я раскрылся, подставил брюхо, прислонился к соседнему врагу, мешая ему замахнуться и занялся копейщиком. Ближняя дистанция, средняя, дальняя. Я знал, как убивать людей на любой из них. А Рут все не умолкал. — Вы его убивайте, убивайте. Я с места не сдвинусь. Идет, ребята? — Захлопни пасть! — прорычал я, разбив рукоятью губы солдата с топором и так же быстро отскочил. «И не отвлекай меня!» За спиной вскрикнул боец Урфуса. Я не оборачивался. Разбил защиту гвардейца с дубинкой, разрезал его ногу и отскочил к соседу. Мелькали выпады. Солдаты пытались стеснить меня то к одной стене, то к другой. Мешали друг другу неповоротливые быки. Я подрезал им руки, разбивал лица, сталкивал друг с другом, не задумываясь, не отвлекаясь. «Только сталь и плоть, до которой я должен добраться сталью». Только препятствие на моем пути! На! – прорычал я уронив гвардейца. По полу в сторону Рута истекая кровью полз защитник замка. Левая рука безвольно тащилась по полу. Ты мать твою откеда! – начал бормотать гвардейец, у которого по нагруднику истекала кровь. Я толкнул его в стену, уколол под юбку и пока он выл, прикрываясь щитом, ответил: из греба наймать ее во Солдат умирал посреди битых тарелок, сидя в полнеющей багряной луже. В остальном тишина. Арбалет и правда ни разу не выстрелил. «Сир!» Клинок не блестел. Он снова успел подсохнуть. «Я напою его кровью всех проклятых восницев, которые встанут на моем пути. Шаг! Еще один! Замах!» Два оставшихся солдата попятились. Один из них носил дорогую кольчугу и защиту голеней. «Командир?» «Бегите, ребятки!» — язвил Рут за спиной. «Этому парню без разницы, кого резать!» Я стиснул зубы. Тело ломило от усталости, но я не мог остановиться. «Куда же вы?» — прорычал я, еле стоя на ногах. «Ненависть! Сила, которая не иссякает! Когда больше жизни хочется выпустить потроха каким-нибудь ублюдкам, из-за которых ты потерял целые годы, защитники пропали, оставив меня без ответа!» Я выдохнул, прислонился к карке, Постучал по фляге, почти пустой звук. Лестница перестала присылать подмогу. «Сир!» — доставал меня ловкач. «Не сейчас!» — я повернул голову к Руту. «Я тебе сказал, осел ты упрямый!» Слова выходили с неохотой. Зачем я вообще говорю со слами? «Валить прочь, в волок!» «И был послан нахер!» — парировал Рут. Из угла что-то простонало, послышался треск ткани. Я поднял забрало, чтобы глотнуть свежего воздуха, сообразить что-нибудь в ответ для этого наглого, совсем потерявшего берега пьяницы. «Смерть захватчикам!» прокричала тоненьким голоском со стороны лестницы. Я обернулся и увидел подростка, который подобрал копье. Он держался за него, как прислуги держатся за метлу. «Пошел прочь!» рявкнул я и забрало щелкнуло. «Да сколько можно?» Рут выпалил одновременно со мной. «Мы тут вообще-то беседуем, парень!» Паренек вцепился в копье, дернул кадыком, медленно обвел взглядом сначала меня, потом Рута, затем посмотрел на мертвецов в коридоре. Его губы беззвучно зашевелились, словно он пытался всех сосчитать. «Я?» По щекам подростка потекли слезы. «Извините!» — выпалил он, бросил древко и побежал обратно к лестнице. Рут шмыгнул носом и снова принялся говорить. «Вот видишь, какие вежливые парнишки! А ты их режешь!» Я вздохнул. «Сир!» — жалобно простонало из угла. Рут стоял, облокотившись на стену. Арбалет, заряженный для выстрела, лежал на выступе у бойницы. Мой приятель обычно наслаждался своими проповедями и никогда не прощался с чертовой флягой, словно жил на свадьбах. Я ненавидел его пьянство, вороватый нрав, Ненавидел эту скучную рожу, наглую ухмылку, пустую болтовню, что лилась из него без остановки. Сейчас я стоял и ненавидел, как Рут смотрел на меня, с опаской, напряженно, будто я дикий зверь, убийца, палач, который легко убьет друга. — Ты... — Я просто все думаю. Рут неуклюже поковырялся в ухе подбитой рукой и отступил дальше еще на два шага. — Для чего ты на самом деле покинул отчий дом, приятель? Нет, этот пьянчуга и впрямь отставил арбалет, стоял себе в сторонке и пил, пока я защищал его задницу, задницу которой вообще здесь быть не должно. Все думаю, для чего ты прибыл на материк. Я уставился на него, вытер клинок об штанину, нечего уже заботиться об одежде, все испорчено, изгваздано, последний бой, осталось еще немного, последний бой. Ты и впрямь оглох. Я закончил с клинком. Тысячу раз сказано, я ищу свой дом, место, где... Рут усмехнулся и покачал головой. Я сделал шаг вперед, произнес сквозь зубы. Смешно, смешно тебе, а? Может, я и правда когда-нибудь разобью ему лицо. Я перестал ныть, как ты и просил, стал служить своим интересам. Все по твоим чертовым лекалам, чем ты вообще не... Рут так и не стер поганую ухмылку со своего лица, только отступил на шаг назад, будто я собрался его калечить и развел руками. «Это и есть твои интересы, дружище?» Замотанная пятерня очертила коридор, усеянный телами. «Этого ты и хотел, а?» «Сир!» — совсем тихо зашипела из угла. Я вздохнул, убрал клинок в ножны, прошел в угол и с неохотой уселся возле ловкача. Кто-то уже перевязал ему обрубок руки, пока я резал гвардейцев. Его лицо было разбито с двух сторон. Я узнал его только по голосу. «Дьявол, Рут, какое же ты трепло!» Я поморщился и затянул повязку еще крепче. «Может, и выживет». «Меня зовут Коди, сир, я...» «Этого еще не хватало». «М -м, «Подожди здесь, парень, подмога скоро будет». «Не хочешь ему помочь?» Рут все издевался. Мы никогда не возьмем этот чертов холм, честное слово. Сначала надо вернуться к Урфусу и повесить флаг над башней. Я больше не сделаю ни шага в сторону, пока этот гребаный замок... Разве ты не слышал? Кто еще тут глуховат? Рут подошел к бойнице и глянул во двор. Стены, затопленные криками, звоном стали и грохотом сапог, притихли, так будто не осталось живых, будто гиблое всхолмье опустело миг. Или не было никакого бато, его людей, долов, восходов, многолетней войны. В такой тишине слышалось, как Рут проглотил выпивку и неуклюже поправил под доспешник второй рукой. «Все уже кончилось», — сказал он. Прислонившись спиной к стене, я сполз по ней, умастился на чье-то тело, вытянул левую ногу, растер ее. <крыл> Кажется, солдат подо мной был еще жив, осталось ему недолго. Когда-то, может, года три тому назад, я бы вскочил, извинился и еще неделю каялся, заламывая руки. Мать учила меня доброте. Мать осталась за морем и даже не знает, жив ли я теперь. «На чьей стороне бьется твое сердце?» — спросила бы она. «Женщины не знают, что от сердца одни проблемы». Сидя на едва дышащем союзнике, я морщился. Как давно я не вспоминал о матери. Почему когда-то это было так важно? «Все закончилось?» Удивленно спросил я Урута и поверить не мог. Больше никуда не нужно идти. Замок наш. Почти не осталось сил, чтобы подняться или продолжить бой. Я бы не смог размахивать мечом или плясать, спасаясь от чужого клинка, не смог бы удрать от крупного отряда. Но все равно по какой-то неведомой мне причине я чувствовал разочарование. «Все закончилось», — эхом повторил я.